Задача государственной важности Поражение всегда сирота, а у победы-то много отцов. Сразу же после ликвидации Кубы все ведомства, занимавшиеся подпольной работой в Минской области, наперебой сообщали в Москву, что покушение их рук дело. Первыми о своем успехе рапортовали чекисты, хотя они должны были знать, что бомбу, которую взорвали Кубы, Елена Мазаник получила от военной разведки. 1 октября 1943 года руководитель оперативной группы наркомата государственной безопасности Белоруссии Мстители, полковник Семен Васильевич Юрин, отправил победную шифротелеграмму своему наркому Лаврентью Фомичу Цанаве. Куба убит нашим агентом Артур. Это Карл Вильденштейн, адъютант Кубы. Для этого... Он использовал горничную Кубы, жену шофера бывшего народного комиссара внутренних дел БССР. Артур сожительствовал с ней и, по нашему заданию, привлек ее. Уходя вместе с Кубы на службу, предложил ей заложить магнитную мину в кровать Кубы, что она и сделала 21 сентября. Нарком Цанава с гордостью доложил своему начальству. Это его люди убили Кубы и предупредил, что смежники станут претендовать на лавры. Группа главного разведывательного управления под руководством товарища Федорова не имеет никакого прямого отношения к убийству Кубы. Майор Николай Петрович Федоров возглавил разведывательно-диверсионную группу разведывательного управления Генерального штаба всего за несколько дней до уничтожения Кубы. Командиром группы, которая больше известна как «Партизанский отряд Димы», был капитан Давид Ильич Кеймах, но за несколько дней до ликвидации Кубы капитана Кеймаха срочно вызвали в Москву, здесь же в лесу нашли посадочную площадку, но самолет, на котором он летел, до Москвы не добрался, видимо был сбит. Заменивший Кеймаха майор Федоров получил от своего начальства телеграмму, кто конкретно готовил операцию по уничтожению Кубы, являются ли названные девушки-исполнители Вашими агентами? Или они принадлежат другому хозяину? Если они наши, то где, когда, кто их завербовал? Как они попали к вам после операции? Кто снабдил их материалами для проведения этой операции? Под вашу личную ответственность всех исполнителей сохранить и оказывать им лучшее внимание и заботу». Разведывательное управление генштаба предупредило майора Федорова, «Если к вам придут представители других органов за этими девушками, «Молнируйте, кто пришел, кем направлен, обеспечьте надежную охрану девушек. Посылаю самолет специально за вашими людьми. Для посадки в самолет будет только 20 минут». Вмешался и начальник Центрального штаба партизанского движения и первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. «Похоже, что ему неприятно, что его ведомство тут ни при чем». Он отправил шифровку секретарю подпольного Минского обкома Роману Наумовичу Мачульскому. «Срочно отправьте в Москву Елену Мазаник. Представителей разведуправления на площадку не допускать. Они способны только присваивать боевые дела партизан». В Москве провели следствие. Пришли к выводу, что операцию организовали военные разведчики, а чекист Юрин присвоил себе чужие заслуги. Полковник был награжден многими орденами, но это его не спасло. Его обвинили в обмане, и 8 марта 1944 года дали 10 лет. А вопрос остался, кто же ликвидировал Кубы? И почему вообще возник этот странный спор между чекистами, партизанами и военными? Все минские подпольщики получили указание убить имперского комиссара. «Государственной важности задача — уничтожить Кубе», — говорили чекисты. «Тот, кто это сделает, сможет покинуть город. По вашему желанию мы вывезем вас самолетом в Москву». Чекисты с помощью агентуры и подпольщиков выяснили, на каких машинах ездит Кубе и как его охраняют. Искали возможности проникновения в здание комиссариата, установили расположение личного кабинета гауляйтера, Составили список тех, кто постоянно посещал Кубе, в поисках вероятного исполнителя теракта. Один подпольщик проник в здание, где работал Кубе, но вызвал подозрение у эсэсовцев и был схвачен. Другой добрался до кабинета имперского комиссара, но ему помешала бдительность охраны, в перестрелке он был убит. Экономка заместителя Кубы, она же его любовница, обещала отравить Гауляйтера, потом передумала и отказалась. Когда несколько попыток казнить генерального комиссара не увенчались успехом, стали искать новые подходы. План охоты на Кубы утвердил начальник Центрального штаба партизанского движения Пономаренко. Предлагали разные варианты: отравить, застрелить, подослать к нему боевика-смертника, который взорвет всех вместе с врагом. Одна из первых идей подложить мину в ложу Кубы в Минском драматическом театре. Теперь это театр Янки Купалы. В зрительном зале Кубы занимал всегда одно и то же место в правительственной ложе. Операцию готовила спецгруппа майора Степана Ивановича Казанцева. Но его опередили. 22 июня 1943 года, в годовщину нападения на СССР, театр взорвала другая группа. Казанцев радировал белорусский штаб партизанского движения. В 18.30 в театре Группой Кузьмича, Генштаб, произведен взрыв заряда замедленного действия. Убито 20, много ранено. В связи с этим моя работа в театре приостановлена. Разведуправление Генштаба Красной Армии доложило. Взрыв немного опоздал. Кубе ушел. Взрывом убито 70 немцев и 110 ранено, преимущественно командный состав. Между бригадами, отрядами и группами... Идет спор за присвоение этого дела. Непонятно откуда поступила такая информация. Немцев в театре не было. И получалось, подпольщики вместо того, чтобы убивать немцев, взрывают мирных граждан. Поэтому в белорусском штабе партизанского движения решили считать взрыв немецкой провокацией. Начальник штаба Петр Захарович Калинин распорядился. Примите меры к разоблачению очередной провокации немцев. За 20 минут до взрыва, по особому сигналу, присутствовавшие там Кубы, офицеры и немецкие солдаты из театра ушли. Взрыв используют для усиления репрессий против гражданского населения. В партизанском штабе ошибались. Вильгельм Кубе был в тот день в театре утром, выступал, объявил о создании молодежной белорусской организации. А вечером показывали пьесу Франтишека Олегновича, создателя белорусского профессионального театра. Он семь лет отсидел на Соловках и советскую власть не любил. Но на вечернем представлении немцев не было. Вместе с белорусами немцы в театр не ходили. Даже сегодня невозможно с уверенностью сказать, кто устроил взрыв. Считается, что это сделала группа партизанского отряда «За советскую Белоруссию» бригады имени Фрунзе. Сколько людей погибло при взрыве? В окружном комиссариате выставили 10 гробов, покрытых бело-красно-белыми флагами. Погибли простые мельчане, но партизаны им не сочувствовали. Напротив, с удовольствием констатировали, что местное население напугано и больше не ходит ни в театр, ни в кино. А охота на Кубы продолжалась. Пытались заложить бомбу в его машину, и это брался делать человек, работавший в гараже генерального комиссариата, но внезапно Кубе перестал ездить на работу, потому что генеральный комиссариат перебрался в достроенное немцами здание ЦК партии, а Кубе обосновался в особняке напротив и ходил на работу пешком. Понадобился человек, имевший доступ в его дом».